Глава т р На Руан. И впрямь, король и о а н н второй отправился в Жизор. Оставался там недолго, только захватил с собой сотню копейщиков из местного гарнизона. После чего прямиком поскакал по дороге на ш о м о н и и Понтуаз, дабы создалось впечатление, будто он возвращается в Париж. С собой он взял второго своего сына. Герцога Анжуйского и своего брата герцога Орлеанского, который скорее походил на его сына, ибо двадцатилетний герцог Орлеанский был на семнадцать лет моложе короля и только на два года старше д о ф и н а с е б е в с в и т ц к е король взял маршала де Одрегема, младших своих камергеров Жана Андрезеля и г и д а Лароша. Потому что несколькими днями раньше он на время уже отрядил в Руан Ларисса и Никола Брака под тем предлогом, ч т о посылает их к д а ф и н у чтобы те следили за приготовлениями к пиршеству. Кто же еще скакал вслед за королем? О, целое воинство не меньше прихватил он с собой также братьев Артуа Карла и того другого моего кузена Иоана. который всю дорогу держал своего коня прямо у крупа королевского скакуна и на целую голову возвышался над кавалькадой и еще Луи де Аркура, который был на н о ж а х со своим братом Жаном и дядей Годфруа и поэтому был на стороне короля. Не буду перечислять вам ловчих и г и р е й всех этих Коркире, Юэдебантов и прочих Мадетуров. А как же иначе? Король отправляется на охоту и желает, чтобы все было по королевски пышно. Скакивает на своего любимого неаполитанского резвого коня, выжженного для охоты. Нет ничего удивительного и в том, что он велит следовать за собой личной своей охране под командованием двух молодцов, известных силачей Ангерана Лалимана и Перинеля Бюфля. Эта парочка и г р а ю ч и вывернет вам руку из предплечья, просто поздоровавшись с вами. Очень даже хорошо, что король, как и всегда, окружён собственной стражей. И у святого отца есть также своя с т р а ж а и у меня есть тоже охрана, как вы, надо полагать, догадались. Видите? Они скачут рядом с своими н о с и л к а м и Я уже так к ним пригляделся, что теперь их даже не замечаю. Зато они не спускают с меня глаз. Единственное, что могло бы насторожить человека, да и то, если бы только он пригляделся получше к этим сборам. Почему, спрашивается у королевских слуг, а именно у т а с с е н а и Пупара цирюльника были приторочены к седлам шлем, под шлемник большой меч? словом все воинские доспехи короля, а также и присутствие смотрителя непотребных заведений по имени г и о м г и о м Не помню как дальше, который не только наблюдал за порядком во всех злачных местах тех городов, куда прибывает король, но и творил суд именем короля. С тех пор, как на престол взошел Иоанн II, работы правосудию заметно прибавилось. Вместе с ловчими герцогов, пажами, слугами всех этих высокородных сеньоров и к о п е й щ и к а м и захваченными из Жизора, к а в а л ь к а р я насчитывала более двух сотен всадников, причем большинство было вооружено копьями, что, согласитесь, несколько громоздкая компания для того, чтобы загнать одну косулю. Король направился в сторону Шамон-ан-Вексена. Но никто не видел, чтобы он проехал через этот городок. Его войско рассеялось по дороге, как по мановению волшебной палочки. Король махнул прямо полями и вышел на север Гурне-ан-Брей, где и задержался ровно столько времени, сколько потребовалось, чтобы прихватить с собой еще графа Танкарвиля. в о з единственный из знатных сеньоров Нормандии, который остался верен французской короне, лишь потому, что совсем п е р е г р ы з с я с де Аркурами. Представьте себе, как обомлел Танкавиль, р который поджидал их во главе своих двадцати рыцарей и рассчитывал встретить маршала де Одригема, но никак не короля. Разве сын мой д о ф и н не пригласил нас завтра к себе в Руан, м и с т е граф? Пригласил государь, но я получил письменный приказ от месье маршала о том, что он прибудет осмотреть в наших краях крепости. И это избавило меня от созерцания многих ненавистных мне лиц. Так вот, придется вам все-таки ехать в Руан, т а н к а р в и л ь и я объясню вам, что мы там собираемся делать. после чего всякая валькада под покровом ночной тьмы поворачивает на юг, не торопясь, р ы с ц о й проезжает всего три-четыре лья, но прибавьте к ним еще восемнадцать, которые они проскакали с утра, и останавливается на ночлег в хорошо укрепленном замке, стоящем в стороне на опушке леонского леса. с о г л я д а т а и короля наварского, е е л и таковые там у него имелись. сильно затруднились бы определить, куда именно направляет свои стопы король Франции по этой извилистой дороге и чего ради. Король по всей вероятности собрался на охоту. Король осматривает крепости. Еще до зари поднимается король с ж и г а е м ы й лихорадочным нетерпением, торопит своих людей, вскакивает в седло и на сей раз прямо через лес. несет циклону. е Те, кому хотелось позавтракать, съесть, л о м а т ь хлеба с куском сала, вынуждены не останавливая лошадей действовать одной рукой, в которой зажаты поводья, так как в другой руке они сжимают копье. Густый обширен леонский лес, тянется он больше, чем на семь и л ь однако проехали его вскать всего за два часа. Маршал де о д р и г е м уверял, что при такой гонке они наверняка доберутся до места назначения слишком рано. Вполне можно было бы придержать лошадей, чтобы дать им помочиться, не говоря уже о том, что и он тоже. Мне сам Маршал рассказывал. д а п р о с т и т меня ваше пресвящество, н но мне даже в почки ударило, а ведь я как никак Маршал, командующий армией. И не могу себе позволить мочиться, сидя в седле, на манер простых лучников, которые так и поступают, ежели им уж очень приспичит, и плевать им, что они обольют ленчик. Тогда я и говорю королю, государь, не зачем нам так торопиться, все равно солнце раньше положенного срока не взойдет, и потом лошадям необходимо дать помочиться. А король мне отвечает. Нет, вы только послушайте, какое послание я отправлю папе, объясню ему, чем руководствовался, я верша суд и тем предварю все недоброжелательные р о с к а з н о моих действиях. Я напишу. Слишком долго, святой отец, я как истый христианин, сподавающий таковому кротостью и желая сохранить мир, сносил козни недоброго моего родича. который преступал все наши соглашения, и именно из-за него обрушились на наше королевство все беды и несчастья. А нынче он замыслил самое страшное, пришив лишить меня жизни, и ради того, чтобы не дать свершиться этому новому злодеянию. И пришпорив своего коня, ничего кругом не замечая, мчиться через равнину, примыкающую к лесу, и на всем скаку. влетает в новый лес. Но Дригем мне рассказывал потом, что никогда не видел у короля такого лица: глаза безумные, тяжелый подбородок дрожит, дрожит и жиденькая бородка. Вдруг танк Арвель подъезжает на своей кобыле вплотную королю и весьма учтиво осведомляется, не намерен ли его величество попасть в п о н д е л а р ш Да нет, нет, кричит король, я еду в Ран. В таком случае, государь, боюсь, что вы туда по этой дороге не попадете. Надо было взять направо, вон у того поворота. Тогда король поворачивает своего неаполитанского скакуна и поднимает кавалькаду в галоп, во всю глотку выкрикивая слова команды, требуя, чтобы все следовали за ним, что выполняется не совсем гладко. но по-прежнему к великому огорчению маршала разрешение помочиться король не дает скажите ка дорогой племянник вы чувствуете что наши лошади как-то странно идут вот и я тоже почувствовал брюне брюне одна из моих лошадей захромала только не вздумайте отвечать нет монсеньор лучика посмотрите сами задняя А я уверен, что хромает она на правую переднюю ногу. Велите остановить н о с и л к и Ну что? Ага. Подкову потеряла. А с какой ноги? Ну вот. Кто был прав? У меня поясница чувствительнее, чем ваши глаза. Выйдем, р ш а м б о й из н о с и л о к Пока лошадей будут менять, мы с вами немножко пройдемся. Правда, ветерок свежий. н о не злой. А что это там, видите, вдали? Вы не знаете Брюне, Сент-Аманд, Ан, Пюизе. Вот именно так утром шестого апреля Аршамбо, король Иоанн завидел Руан.